«Да уж, нам чертовски повезло», — проворчал Стивен Карсуолл. «Парень, заглядывающий только в рот, и старуха, которая вообще ни черта не видит». Старуха считает, что слышала ирландский акцент, и манера речи ей показалась аристократической. «Это ничего нам не дает. Франт мог сходу изобразить акцент. В детстве он ездил в родовое имение в графстве Уиклоу, и если хотел, то мог говорить точь-в-точь, -точь, как простой Пэдди». Один лишь акцент не позволяет отличить Франта от По. А что касается речи, кто, простите, судья? Мать парня, выдирающего зубы. Ее мнение яйца выеденного не стоит. Карсволл замолчал и посмотрел на предмет, лежащий на его ладони. Но это уже что-то. Не похоже на палец джентльмена. Верно. Но ничто не говорит и о том, что он принадлежал По. Карсволл стряхнул с ладони отрубленный палец обратно в портсигар, на его лице не отражалось никаких эмоций, кроме скуки. Он, хромая, доплелся до письменного стола, в тот день его мучила подагра и кинул портсигар в один из ящиков. «Предположим, что человек, которому удаляли зуб, — Франт. Для того, чтобы общественность поверила в его смерть, он убил По и изуродовал его тело. Но зачем ему оставлять у себя палец, отрубленный с руки По?» — Не знаю, сэр. Возможно, мистер Франт выжидал в поисках укромного местечка, чтобы избавиться от него. — Нет, не сходится. Такую маленькую вещицу можно бросить в огонь, или в выгребную яму, или в реку на худой конец. Черт побери, как ни крути, у нас нет доказательств. Я подумал, хоть и не сказал этого вслух, что сумку могли оставить и намеренно. Не стал я упоминать и о том, что палец странно сморщенный и желтый. Что с ним случилось после того, как его отрубили? Есть ли какая-то подсказка, где его держали? И можно ли с уверенностью утверждать, что это именно указательный палец? «Тем не менее, я премного вам обязан. Карсуол вытащил часы. Сейчас мы ничего более сделать не можем. И все тем же тоном добавил. Я написал мистеру Брэнсби, что вы возвращаетесь завтра. Я поклонился». Полагаю, вы с облегчением вновь приступите к своим обычным обязанностям. В письме я особо подчеркнул, что вы прекрасно справлялись с работой и проявили благонадежность. Карсуолл потрогал часы. «Меня ждут в Сити. Вы можете провести остаток дня с Чарли». Через минуту я уже тащился по лестнице в гостиную, где, как сообщил столь нелюбимый мною брат, я могу найти Чарли. В особняке на Маргарет-стрит не было специальной классной комнаты — Но в любом случае в гостиной было и теплее, и удобнее. Не буду скрывать, пока я поднимался по каменным ступеням, сердце мое стало биться чуть быстрее при мысли о том, кого еще я могу обнаружить вместе с Чарли. Когда я вошел, мисс Карсуолл подняла голову, и ее лицо озарилось улыбкой. Она была одна, сидела у камина, заградив огонь экраном, чтобы защитить от жара лицо. На коленях мисс Карсуолл лежала сложенная газета — «Прошу прощения», — сказал я. «Мне сказали, что Чарли здесь». «Он сейчас спустится, мистер Шилд. Побежал к маме на пару минут». «Пожалуйста, проходите и садитесь у огня. Сегодня ужасно холодно, не правда ли?» Я был рад воспользоваться ее предложением. Увидел, что она читает «Морнинг-пост», и мой взгляд выхватил слово «убийство» на раскрытой странице. «Неужели миссис Франт снова заболела?» — спросил я. Когда я видел ее вчера, мне показалось, что она идет на поправку. К счастью, Кузине действительно лучше. Но она быстро устает, и врач порекомендовал ей днем отдыхать у себя в комнате. Мисс Карсуолл посмотрела прямо на меня. В ее манере чувствовалась честность, открытость. Качество, которое я ценю больше всего. «Раз уж мы заговорили о здоровье, смею заметить, что сегодня вы выглядите гораздо лучше, чем я ожидала. Миссис Франт сказала, что на вас напали». «Скорее, неприятное происшествие, чем серьезное». «Подозреваю, вы преуменьшаете степень опасности». Она очаровательно вздрогнула. «Мы постоянно в опасности». «Но мне не причинили вреда». Мистер Хармвелл отбился от нападавших, а потом любезно проводил меня до дома в экипаже. Улыбка мисс Карсвелл озарила меня, словно солнце из-за туч. «Возможно, его побуждения не были совершенно бескорыстны, сэр». «Учитывая ту трогательную сцену, что мы наблюдали на Пикадилли, я улыбнулся в ответ. Насколько я понимаю, миссис Керридж переписывала рецепты для матушки мистера Хармвелла. Улыбка перешла в смешок. «Расскажите это кому-нибудь другому». Мисс Карсволл подвинулась на стуле, подол ее юбки, слегка задрался, демонстрируя очаровательные щиколотки и изящные икры, обтянутые французскими шелковыми чулками». Так противоестественно для Керридж иметь поклонника. Она мне в матери годится. Тут она залилась румянцем и умолкла, поскольку подобное замечание было не совсем уместным, особенно из уст мисс Карсуэлл, учитывая ее положение. Я задумался, причем не впервые, есть ли в интересе Хармвелла к миссис Керридж нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Она лучше многих знала, что происходит в доме хозяев. Она лично прислуживала миссис Франт, Единственная из слуг переехала из особняка на площади Рассела. Кроме того, миссис Керридж заботилась о мисс Карсуол, пока та жила с Франтами почти два года, когда Генри Франт находился в Канаде, и, разумеется, знала Чарли с рождения. Все трое — миссис Франт, мисс карсуолл и Чарли — относились к Керридж с большой теплотой и доверяли ей свои секреты». Учитывая все вышесказанное, миссис Керридж пользовалась среди других слуг влиянием, несоизмеримым с ее статусом в доме. Мистер Карсуэлл сказал мне, что вы скоро переезжаете за город, сказал я, чтобы прервать молчание, пока оно не стало тягостным. Да, папа такой капризный. Он все время говорит о лишних расходах, хотя это все чепуха. Но он не слушает никаких доводов, произнесла мисс Карсуэлл, не без издевки над самой собой превратив критику отца в комментарии относительно собственного несовершенства. «Вы, мисс, как мне кажется, предпочитаете город?» «О, да. Я помню, как было замечательно, когда я впервые переехала к Софи на площадь Рассела. Внезапно Бат показался мне скучной деревенькой. Я знаю, сейчас Лондон немноголюден, а после Рождества людей на улицах станет еще меньше». Но даже при этом мне милее город, а не пустынные пейзажи сельской местности и грубоватые жители деревень. И я... я буду скучать по друзьям. В Лондоне у тебя столько знакомых, что всегда можно выбрать, с кем проводить время. Но в Монкшиле все иначе. Там круг знакомств весьма ограничен. Она помолчала, а потом добавила с особым ударением. «Да, я буду особенно тосковать по некоторым своим друзьям». Мисс Карсуэлл уставилась в газету, лежавшую у нее на коленях, но, произнося последнюю фразу, она подняла голову и посмотрела на меня. Слова зазвучали с особенной силой, и было трудно удержаться и недомысливать, что же за ними скрывается. Мисс Карсуэлл улыбнулась мне и хотела было сказать что-то еще, но в этот интереснейший момент дверь в гостиную распахнулась, и к нам влетел Чарли. «Кузина Флора!» — закричал он. «Мама говорит, что мне не придется возвращаться в школу».